Глава шестьдесят Ночь стояла черная, совсем другая, чем в низовьях. теплая, с другими запахами. Сверчок пел за открытым окном. Чуть колыхалась ночным воздухом старенькая тюлевая занавеска. Был уже второй час ночи. Николь не спалось и очень хотелось выкурить папиросу. Курить, несмотря на большой восьмимесячный живот, она начала на этапе. Из Ермакова ее увозил пассажирский теплоход Иосиф Сталин. Николь стояла на палубе, сжав маленькую ручку Кати, вцепилась глазами в удаляющиеся улицы и пристань. Сердце останавливалось, Прощалась с Сан Санычем. В трюме гудел женский этап, рядом конвоир дымил куревом. Николь спросила папиросу, но тот только чувокнул недовольно и не дал. Она купила пачку беломора в буфете теплохода и с тех пор покуривала. Николь осторожно поднялась, нащупала тапочки и, стараясь не разбудить, чутко спящую старуху-хозяйку, вышла на крыльцо, черкнула спичкой. Тот, кто был в животе, брыкнулся. Ему не нравилось, что она курит. Николь это знала. Ее везли по этапу, ничего не объясняя. Только бывший комендант Ермакова, они плыли вместе, шепнул, что она идет по особому распоряжению. Что это значило, он не знал. Он попросил за нее, и Николь с Катей разместили не с уголовниками в трюме, а в каюте четвертого класса. Там тоже было тесно, но им досталась половина нижней полки, а из трюма доносились мат, крики, а иногда и звуки визгливого побоища, после которого снизу выводили не сильно трезвых баб с раскровяненными и опухшими от пьянства мордами. Конвойные приносили им водку. Женщинам всегда было чем расплатиться. Николь везла чемодан с вещами и тяжелый узел из простыни, которые она нагивала через голову. Она взяла зимние и дорогие платья и кофты, подарки Сан Саныча. Это могло продаться. Были полторы тысячи денег. Она разложила их в лифчик, в трусы под животом, а 700 рублей померанцев, туго скотав, зашил в тряпичную Катину куклу. Все это было проделано в последнюю ночь в Ермаково. Так и не легли спать. Чай пили, вспоминали Полярный, Сансаныча, Команду. Померанцев проводил их в милицию, а потом на пристань. Плыли больше недели. В Красноярск пришли ночью. Загнали весь этап в какой-то барак. И там Николь обработали воровки. Навалились кучи и вытащили все деньги из трусов и лифчика. Платье порвали. Николя, опасаясь за Катю и за живот, не сопротивлялась. Порылись и в вещах, не оставив ничего шелкового, ни чулок, ни ночношек. На другой день с отдельным конвойным привезли в здание МГБ. Младший лейтенант, в кабинет которого ее завели, удивился на живот, а больше на Катю, и сел писать бумаги. Они направлялись на постоянное место поселения в Минусинский район Красноярского края. Николь подала свою потрепанную картонку удостоверения сыльной, села напротив, осторожно придерживая живот. Катя тихо играла с куклой на стульях, что-то объясняла ей шепотом. Потом уложила спать и, сама, посматривая на строгого дяденьку, сняла сандалики и улеглась рядом. И уснула. Как будто что-то понимая, а может, следом за притихшей матерью, девочка вела себя очень дисциплинированно. Хмурившийся по службе младший лейтенант помягчал. «Сколько ей? Года два?» — кивнул на девочку. «Год и два месяца. Крупная. Моей два с половиной». Он поскреб редкие усики быстрым привычным движением, как будто вычесывал из них блох. Лейтенант был лопоухий, круглолицый, с редкими льняными волосами. Вид у него был не злой, но слегка глуповатый, такой же и почерк, мелкий и не очень разборчивый. Шаблон документа был отпечатан в типографии, он только заполнял пробелы. Николь молча следила за поскрипывающим и цепляющимся за бумагу пером. Постановление о приеме поднадзоры и направлении к месту поселения. Я оперуполномоченный», — полномоченный, вписал лейтенант, третьего отделения девятого отдела управления МГБ по Красноярскому краю, лейтенант Носов, рассмотрев материалы на ссыль на поселенку Николь Вернье 1925 года рождения, нашел Вернье Н на основании наряда отдела А МГБ СССР, этапированный из поселка Ермакова и Гарского района Красноярского края. Руководствуясь директивой МГБ СССР номер 27 от 25 апреля 1951 года, постановил Николь Вернье направить на поселение в Минусинский район Красноярского края под надзор местного органа МГБ. Оперуполномоченный 3-го отделения 9-го отдела УМГБ по Красноярскому краю лейтенант Носов. Согласный начальник 3-го отделения 9-го отдела УМГБ по Красноярскому краю полковник Филимонов, зам начальника 9 го отдела УМГБ по Красноярскому краю капитан Шишин. В верхнем углу документ был утвержден росписью начальника управления МГБ по Красноярскому краю полковником. Подписи везде уже стояли. Получалось, четыре офицера госбезопасности занимались ее судьбой. Лейтенант расписался и с интересом посмотрел на Николь. У человека явно было хорошее настроение. «Не пойму, что за фамилия? Латышка?» «Латышка». «Ну-ну, Николь как... Николай получается». Николь кивнула. Подумав, что вот такой же громотей писарь сделал когда-то ее латышкой. Сейчас, правда, ей это было на руку. Каких фамилий только нет. Кабыздохова вчера оформлял. Знаете, собак так зовут. Эй, Кабыздох, а тут человек. А перед Новым годом у меня целая итальянка была. Лейтенант опять поскреб усы. Забыл фамилию. Он глянул на дверь и, склонившись ближе к Николь, зашептал. У нее место рождения — Рим. Вот бы посмотреть. Я в Берлине был и в Варшаве, да там одни камни остались». «Вы воевали?» — спросила Николь, уважительно улыбаясь. Лейтенант выглядел молодо. «Два года». Он покосился на наградные планки на гимнастерке. Потом на Николь добавил совсем благодушно. «Могу. Обязательство и расписку с вас взять». Я давала и то, и другое. Надо новые. Расписка у вас устаревшая, теперь за побег с места поселения 20 лет дают. Давайте, чтоб вам с ребенком в комендатурах не мучиться. У нас все отпечатано, только вписывай. Он положил бланк и обмакнул ручку в чернильницу. Кажется, лейтенант любил писать. Расписка номер 26730. Мне, николь вернее 1925 года рождения, объявлено, что я выслана в ссылку в Красноярский край, и место поселения мне определено село Луговское Минусинского района, откуда выезжать без разрешения органов МГБ не имею права. Я предупреждена, что за побег с места постоянного поселения Буду привлечена к уголовной ответственности по указу президиума Верховного Совета СССР от 26 ноября 1948 года. Мера наказания за это преступление предусмотрена 20 лет каторжных работ. 25 июня 1952 года расписку отобрал младший лейтенант Носов. Николь расписалась. А можно мне прочитать весь указ? «Можно!» – многие просят. Лейтенант порылся в бумагах и достал замызганный листок. Указ Президиума Верховного Совета СССР номер 123-12. Об уголовной ответственности за побеги из мест обязательного и постоянного поселения лиц, выселенных в отдаленные районы Советского Союза в период Отечественной войны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 без права возврата к их прежним местам жительства. За самовольный выезд, побег из мест обязательного поселения этих выселенцев виновные подлежат привлечению к уголовной ответственности. Определить меру наказания за это преступление в 20 лет каторжных работ. Дела в отношении побегов выселенцев рассматриваются в особом совещании при Министерстве внутренних дел СССР лиц, виновных в укрывательстве выселенцев, бежавших из мест обязательного поселения или способствовавших их побегу, лиц, виновных в выдаче разрешения выселенцам на возврат в их места их прежнего жительства и лиц, оказывающих им помощь в устройстве их в местах прежнего жительства, привлекать к уголовной ответственности, определить меру наказания за эти преступления Лишение свободы на срок в пять лет. — А Катя? На нее нет никаких бумаг? — Николь отдала указ. — На нее нет. Отец-то у нее вольный. Лейтенант аккуратно промокнул бланки пресс-папье. — Я не знаю. — Что, отца не знаешь? — Я не знаю, где он сейчас. — Бросил вас? — Может, и бросил, — пожала плечами Николь. Я бы таких, кто бросает, сажал бы». Лейтенант недовольно со значением потеребил усы. Он, кажется, и вправду был добрый. «А этот?» — строго кивнул на живот. «Тоже его работа?» Николь чуть не рассмеялась, опустила голову и кивнула. «Если хочешь добираться сама, я выпишу направление и маршрутный лист. Но лучше по этапу. Туда почти пятьсот верст. Билетов на пароход не достать». «Да и денег стоит». «А где нам ждать этого этапа?» «В тюрьме», — лейтенант развел руки. «Где же еще?» «Не хочу на этап», — решительно нахмурилась Николь. «У меня девочка, зачем ей это?» «Мне сказали, что я на особом учете». «Что это значит, товарищ лейтенант?» «Гражданин», — по привычке поправил ее лейтенант, складывая бумаги в личное дело. «Для вас ничего не значит». Это наши внутренние инструкции. Отмечаться в комендатуре будете раз в неделю. Вот и все. Точно сами поедете. А билеты? А вы нам не поможете? Сделайте доброе дело, гражданин лейтенант». «Билеты за свой счет!» Удивился он ее просьбе. «У меня есть деньги». Николь жалостно смотрела на младшего лейтенанта. Она видела свое лицо в зеркало. Распухшее после почти двухнедельного этапа некрасивое лицо бабы на сносях. Лейтенант задумался. Дверь в кабинет приоткрылась, в нее заглянул военный. — Носов, мы в столовую, догоняй! — и дверь закрылась. — Ну, попробую купить, тут рядом. Вам какой класс? Четвертый? — Четвертый. Но можно и на палубу. Вам деньги дать? Николь с ужасом думала, как у него на глазах будет распарывать Катину куклу. «Потом отдашь! У нас зарплаты вам не чита. Он подошел к спящей Кате. «Разбудить придется, в кабинете нельзя. В коридоре ждите». Они просидели в коридоре до отхода парохода. Лейтенант выписал нужные бумаги и сам повел их на речной вокзал. Когда свернули в улицу, и здание МГБ скрылось из виду, Взял у Николь чемодан. Рассказывал, улыбаясь. Я два года на фронте. В артиллерии. После победы год дослуживал в Германии. А когда демобилизовался, по комсомольской линии предложили в погранучилище. Тут такие зарплаты. Комнату сразу дали. Ясли, пожалуйста. Чего бы я на заводе с лесарем получал? А здесь я в отделе спецпоселений. Работа непыльная. Утром пришел, вечером ушел. «В выходной на рыбалку. Завтра едем с ребятами. Сейчас тебя отведу, пойду червяков копать». Николь с удивлением слушала, поддакивала. Через руки этого рыбака прошли сотни сыльных судеб. Они с Катей еле успевали за неторопливо шагающим лейтенантом. «Мама! Мама!» — Катя тянула вверх ручки. «Потерпи, милая, скоро придем». «Давайте я возьму. Иди, иди!» Лейтенант ловко подцепил Катю на локоть, и та, улыбаясь, обхватила его за шею. — У меня такая же. Анечка зовут. — А тебя как зовут? — Катя, — Бойко ответила Катя. Николь, растерянная и благодарная, тащилась сзади животом и узлом на плече. У причала речного вокзала боком один к другому стояли несколько красавцев кораблей. — Вам скоро рожать? — — спросил вдруг лейтенант. — Через месяц должно быть. — Я и вижу. Вам декретный отпуск положен. Как приедете, сразу коменданту заявите. Да идите в больницу, пусть справку дадут. Наши бюрократы без бумажек ничего делать не будут. Лейтенант показал удостоверение, зашел с ними на корабль и посадил их на место. Строго осмотрев попутчиков, откланялся. — Николь пошла его проводить. Еще раз предложила деньги. Она успела их достать, но он великодушно отказался. «Скажите, вы с нами так возитесь, потому что я на особом учете?» Она удержала его за локоть, когда они оказались на палубе. «Да нет!» — засмущался лейтенант. «Чего же не помочь женщине с ребенком?» «С ребенками!» — поправился он шутливо и еще больше засмущался. «Обращайтесь, если что!» — А вы не могли бы узнать, что с моим мужем? Он капитан парохода Полярный. — А что с ним? — с простецкой важностью спросил лейтенант. — Его арестовали органы в Ермакова в ноябре прошлого года. И с тех пор ничего. Важность быстро сошла с лица лейтенанта. Он уставился на Николь, потом нахмурился. — Тут не могу. Это совсем другой отдел. Он говорил очень тихо. Еще раз глянул на людей, таскающих сумки, и, не кивнув, пошел на берег. Николь смотрела ему вслед. Лейтенант был хороший человек, не надо было его спрашивать. Даже поблагодарить не успела. Так она оказалась на самом юге Красноярского края, в селе Луговском. Зарегистрировалась в комендатуре. Сняла угол на улице Красных партизан. Село было большое с садами на задах домов. Сразу за огородом протекала по мелким пескам речка Лугавка. На ней были видны острова и протоки Енисея. Они с Катей ходили купаться каждый день. Фрукты и овощи стоили копейки в сравнении с Ермакова. Деньги пока были, и Николь, очень уставшая, за дорогу отдыхала. В больницу не сходила, справку не взяла. Живот уже был такой огромный, что ни в каких справках не нуждался. Николь курила на ночном крыльце, прислушивалась к бреху собак. Здесь их голоса звучали иначе, чем в Ермакова. Тут вообще было намного тише. Воздух, особенно по ночам, пах чем-то сладким и степным. Николь казалось, что дынями и арбузами. Здесь их тоже выращивали. Мысли ее летели куда-то далеко в ночь, где был сейчас Сан Саныч. Если бы можно было достать его этими мыслями и вызвать сюда, ничего лучше и не надо было бы. Помогали бы бабки ухаживать за ее большим огородом и тихо жили бы. Ермакова с его вечными снегами и темными колоннами зеков, откуда их обоих увезли этапами, казалось местом, где не может быть жизни. Погасила папиросу. Луна уходила за Енисей. За черный силуэт горы. Утром ее разбудил комендант Григорий Емельяныч. Он был одноногий, с костылем под мышкой и простой, как бутылка вниз горлом деревянной культей от колена. Ногу он потерял не на фронте, а еще до войны. Замерз по пьяному делу и обморозился. Емельяныч был бобылем. Всегда ходил в форменной соленой от пота гимнастерке с кривыми сержантскими погонами, засаленной фуражки и с запахом самогона изо рта. Внешне он никогда не выглядел пьяным, но только как будто сонным. «Ты, девка, выходи на работу. Тебе положено в трехдневный срок выйти?» Комендант уселся, громыхнув культей об и стал закуривать. «Я начальству в Минусинск звонил, сказал, что ты брюхатая. Говорят, если не работает, декрет не положен. Кто, мол, ей платить будет? Пусть, говорят, поработает» он пустил дым в потолок иначе будешь что не дело подсудное правильно матвевна налейка похмелиться хозяйка занесла ведро с водой поставила на лавку и ничего не ответив вышла загремела чем то в синях спать любишь ухмыльнулся вдруг комендант на заспанную николь которая сидела прикрывшейся одеялом приходи вечерком ко мне погуляем «Иди-ка отседа, кабель одноногий!» — прикрикнула хозяйка. «Или у ей пузы не видишь?» «А я чего? Все по-честному. Может, она арбуз проглотила?» — захихикал комендант в сторону синей. «Ладно, шутю. Я договорился в совхозе. Возьмут тебя. Бутылку мне поставишь. Начальство на картофельных полях сейчас. Вот и ступай». Пока Николь с Катей дошли, было уже полдевятого. Бригадирша, крупная женщина из раскулаченных, оглядела недовольно новых работничков, выдала мотыгу и показала два ряда картошки. Сама смотрела, как Николь будет работать с таким животом. Солнце жарило изрядно. Николь повязала белый платочек Кате, потом себе. Картошка начала уже цвести фиолетовыми с желтенькими цветочками. Катя смекнула это дело и радостно, блестя глазками, вошла в грядки. Косты были высокие. Когда девочка присаживалась, ее совсем не было видно. Ровные картофельные ряды уходили за горизонт. Николь взяла Катю за руку и решительно направилась к бригадирше. «Вы извините, я не смогу, я на восьмом месяце. Нет ли другой работы?» «Откуда ты?» — подошла женщина с сильным латышским акцентом. «Я сыльная из Риги». «Дживой Атур?» «Жила там?» «Не», — ответила Николь и добавила. эснарунаю латвийский». «Я не говорю по-латышски». «Начинай, сколько сможешь, потом в тенек вон садись», — распорядилась бригадирша. «Директора увидишь, он на рыжей кобыле будет. Берись за мотыгу. Рабочий день я тебе закрою». Николь прошла три десятка кустов. Обернулась на свою работу. Получалось неплохо. Опыт с картошкой у нее был немалый, но живот очень мешал. Она все время задевала его локтями. Под градом катил по лицу и спине. Она снова нагнулась над грядкой, цепляла сорняки вместе с землей, окучивала, не делая лишних движений. Поглядывала на Катю, торчащую из ботвы. Улыбнулась. В прошлый раз она работала так на оби, Было холодно, лили дожди, и у нее не было Кати. Очнулась Николь от того, что ее тормошили. Она лежала на земле. Возле хлопотали все та же бригадирша и латышка, имен которых она не знала. Бригадирша мочила ей лицо из чайника. очнись кородимая! родимая! Ее надо в больницу!» — настаивала латышка. «Какое издевательство! Она же может родить!» Николь попыталась встать. «Сиди, сиди», — пока удержала ее бригадирша. Вот приперла тебе детишек рожать». Она осматривалась широко по полям, выглядывая кого-то. «И мужика у тебя нет?» «Мне уже лучше, я встану». Женщины поддержали ее под руки. «У меня есть муж. Его арестовали, а я ссыльная». «Тут все ссыльные. Давай-ка в тень посиди там. Появится директор, скажи, отдыхаешь. Шел бы он к его кобыли в трещину». Бригадирша отвернулась и, добавив еще чего-то матерного, грузной мужицкой походкой, пошла с поля. Вечером к Николь пришла латышка. Ее звали Мария и еще две девушки помоложе. Познакомились, рассказали о селе. Местные в основном были высланными кулаками. Они жили здесь давно, выращивали овощи на продажу, держали скот и лошадей. Другие полсела были ссыльными времен войны и после. Платили им меньше, чем местным. И все равно жить здесь было намного легче, чем на северах. Девушки расспрашивали о Ермакова, находили общих знакомых. Мария работала на рыбных промыслах в Низовьях. Мир сыльных был тесен, даже на сибирских просторах. Латышки не знали, что ей посоветовать Николь. — Надо работать, — сочувственно размышляла Мария. Не будет денег на жилье, придется перебираться в общий барак для сыльных. Там черно от клопов и нет электричества, а зимой очень холодно. Когда женщины ушли, Николь достала бумагу и села за письма. Долго сидела без движения. Работать с двумя детьми она не могла, помочь ей было некому. Померанцев уехал на Полярный, и ее письмо его не нашло бы. Писать в Дорофеевский не захотела. Денег там ни у кого не было, как и здесь. В Ермакова было много знакомых, которые получали огромные зарплаты в полторы и даже две тысячи рублей. А ей нужно было всего сто рублей в месяц на хлеб и квартиру. Она перебирала имена, но так и не отважилась написать. Ей было стыдно, у людей были свои проблемы. Николь еще и еще раз представляла свою жизнь здесь. И вдруг успокоилась. Она поняла, что на хлеб и молоко все равно заработает. Ее мысли привычно переключились на Сан Саныча. Только бы он нашелся. Она не видела его семь с половиной месяцев. Это могло значить, что его осудили по пятьдесят восьмой без права переписки. Ему было намного тяжелее. Он был один и в лагере, а у нее были дети. Николь разулыбалась от чего-то. По щекам текли слезы. Ревела и улыбалась, чувствуя не очень понятное, но очень глубокое счастье. Она любила его и не верила, что ее сан могли осудить без права переписки. Его вот письма просто еще не дошли. Она написала коротенькие весточки Али и Марии Егель в Дорофеевский. Это были адреса, которые она оставляла Сан-Санычу, достала папиросу и вышла на крыльцо, курила и думала о Сансаныче. И опять слезы наворачивались от их счастливых дней. Сансаныч был сейчас в ней. Тихо лежал, не брыкался. Сегодня в магазине какая-то баба оценила ее от нечего делать. Наблюдают и ходят. Так она выразилась про ее живот, да и про Катю, наверное. Николь улыбнулась. Их любовь с Сансанычем все это снесла бы. Все эти насмешки. Только бы он был жив. Такой нежный. Ее Сан Саныч был слишком нежным для лагеря. Так она чувствовала. Она сморщилась на противный вкус табака во рту, загасила папиросу и вернулась в дом.